Голова встает на ноги. Первостепенную важность сердца имела для Генриха де Мон хирурга Филиппа Красивого. Он жил примерно тогда же, когда и автор Rex Pacificus, и в 1306-1320 годах тоже написал трактат по хирургии Мари Кристин Пушель посвятила Мондевилю прекрасную книгу. которую мы уже цитировали. У него метафорическим центром политического тела становилось сердце. Такое положение отражало эволюцию монархического государства. Вертикальная иерархия, которую символизировала голова, отступала на второй план. И тем более идеал единства, рассыпавшийся союз духовного и светского, соответствовавший устаревшей доктрине церкви, На первое место вышла централизация, которую проводил государь. Новая политическая физиология у Мандевила, продолжавшего учение Исидора, опиралась на знание о человеческом теле. В ней, однако, переосмысливалась роль сердца с целью использования его в качестве метафоры складывавшегося государства. Сердце является главным преобладающим органом. который обеспечивает все остальные части тела, кровью, теплом, вдыхает в них жизнь. Оно расположено в середине груди, как того требует его роль, подобно тому, как король пребывает посреди своего королевства. Какой орган являлся в теле главным, согласно тексту Генриха де Маунда задает вопрос Мари Кристин Пушель и дает недвусмысленный ответ. сердце, то есть король. Тем не менее, голова не утрачивала своего значения и вновь оказывалась на верхушке политического тела. В 1418-1419 годах юрист из Нима Жан-де-Тервермей, разрабатывавший теорию монархии, написал три трактата. Трактатус, в которых отстаивал права на трон дофина Карла, будущего Карла VII. В конце XVI века они послужили делу Генриха Наварского, будущего Генриха IV. Тервермей утверждал, что мистическое или политическое тело королевства должно слушаться головы, поскольку именно она воплощает в себе основополагающий принцип единства и обеспечивает порядок в обществе и государстве. Таким образом, голова становилась главной частью тела, в подчинении которой оказывались все остальные. При этом говорилось, что общество о двух головах являло бы собой нечто чудовищное и низверглось бы в анархию, а следовательно, папе оставалась лишь как бы второстепенная голова, капут секундариум, как отмечал в том числе Жан Жарсон. Итак, если можно так сказать, голова вновь встала на свои собственные ноги. Примечание. Вспомним пионерские работы Поля Вейна, Мишеля Фуко и Алин Руссель об античности, Даниэля Жакара и Поля Томасе о Средневековье, о философском обосновании использования метафоры тела Как средство осмысления происхождения государства, превосходную книгу Жозе Жиля на ее обложке фигурирует изображение XIV века: Человек-зодиак демонстрирует возможности человеческого тела в качестве источника символов. Астрология имела большой успех в XIV веке, когда применялась в частности и в политике. Об этом смотрите. Максим Преуд, «Les astrologies à la fin du moyen âge», Париж, Латте, 1984 год. Конец примечания.